Глава семьдесят с е д ь Оливия, хотя и сидит в постели возле деревянной стены, но все же еще не совсем проснулась. «Мам, что случилось?» «Да ничего, милая, ложись и спи». Ессе подходит к постели, садится и гладит дочку по ее длинным волосам. «Я не смогу заснуть, когда такой шум». Шепчет Оливия и прижимается к матери, но как раз в этот момент сигнализация смолкает. Ну вот, все и кончилось. Спи, маленькая. Через мгновение девочка снова засыпает. Еси долго смотрит на нее и думает, что разговор с полицейским немножко помог ей. Этого, конечно, недостаточно, и вообще-то она разговорилась с ним, чтобы хоть чуть-чуть облегчить душу. Но внезапно сработавшая сигнализация вселила в нее такой ужас, какого раньше она никогда не испытывала. Правда теперь, когда сирена замолкла, и откуда-то из сада доносятся звуки рингтона мобильника полицейского, она чувствует, что испугалась понапрасну. Но тут же до нее доходит, что полицейский-то трубу не берет. Ести напряженно вслушивается. Звонки прекращаются. Затем они возобновляются, но и на сей раз на вызов никто не отвечает. Естик ь Виум выходит на крыльцо, и ветер взметает ее волосы. Обувь у нее надета на босые ноги, но на улице жутко холодно, и она уже жалеет, что не завернулась в одеяло. Снова раздается звук рингтона, где-то там, возле полицейского автомобиля, без опознавательных знаков, но сыщика нигде не видно. «Эй, ты где?» Осторожными шагами, Еси подходит ближе к живой изгороди и к машине, стоящей на покрытой щебнем дороге за калиткой. Еще шаг, и она выйдет на дорогу и увидит автомобиль и, наверное, мобильник, звонок которого звучит где-то совсем поблизости. Но тут Еси вспоминает слова, сказанные на допросе в управлении полиции. и о п а с н о с т и для ее жизни. Вот о чем они говорили!» Жуткий страх охватывает все ее существо. Со стороны ветвистых деревьев и голых кустов медленно подкрадывается угроза и тянется к ее голым ногам. Есси поворачивается и со всех ног мчится назад, поднимается на крыльцо, вбегает в дом через открытую дверь и тут же захлопывает ее за собой. Из недавнего телефонного разговора полицейского ей известно. что помощь вот-вот подоспеет, и она старается не паниковать. Запирает дверь и придвигает к ней комод. Потом выбегает на кухню, где есть место для малюсенького душа с туалетом, убеждается, что все двери и окна закрыты, находит в кухонном столе длинный нож и забирает его с собой. В окно ей не разобрать, что происходит в задней части сада, и тут она понимает, что сама-то просто купается в море света. Если кто-то там есть, а она уже не сомневается, что это так, ему видно каждое ее движение. и Есси молниеносно возвращается в гостиную, лихорадочно водит рукой по стене, после двух неудачных попыток находит нужный выключатель и гасит свет во всем доме. Затем стоит не дыша, слушается и в в темноту и всматривается в заднюю часть сада. Никого и ничего. Только ветер, не оставляющий попыток снести д о м и ш к а с лица земли. Да если вдруг доходит, что в спешке она отрубила и рефлектор. Наклоняется и снова включает аппарат. Обогреватель начинает гудеть и в слабом красноватом свете его индикатора на стуле, где совсем недавно сидел полицейский, если вдруг замечает маленькую фигурку. Она не сразу понимает, что это каштановый человечек с воздетыми кверху ручками-спичками. И хотя вид у него совершенно обычен, ее охватывает дикий ужас. Ведь не было же никакого человечка на этом стуле, когда пару минут назад она выскочила из дома в поисках полицейского. Когда же Еси вновь поднимает взгляд, ей кажется, будто в темноте. Прямо перед нею возникает живое существо. Она собирается силами и начинает рубить ножом в воздух перед собой.